Андрей Николаевич пригляделся к коробкам. Стереосистему «Грюндик», телевизор «Сони» и прочие миломанские приспособления. На стол полетели ключи от «Ягуара» и доверенность на него. «Маруся» без всякого сомнения совершила прыжок и встала чуть ли не рядом с троном. На всякий случай Андрей Николаевич спросил прямо, чем она занимается, и братья ответили коротким смешком. Да все семечки лузгает. Что могло быть полной правдой? Андрей Николаевич всегда казалось: род занятий Маруии адекватен, эквивалентен, конфермен и конгруэнтен лузганью. Кроме электронной техники и ягуара, братья преподнесли еще один подарок звание героя социалистического труда сообщили они андрей николаевич получит в установленный срок тут уж заминок не будет но сейчас они ему стыгины обрабатывают нобелевский комитет и точно к указанному андреем николаевичем времени премия ему обеспечена Сто тысяч долларов без вычета налогов. Братья определенно чего-то не договаривали, излишне суетились, вспомнили вдруг еще об одном подарке, с поклоном вручили розу дома Орсини, Кристофера Шайнера. В полутьме шторы-то сдвинуты, не разберешь, подлинник ли, 1630 года или «Фоксимильное» издание. Неужто сперли из Национальной библиотеки в Амстердаме? Нет, не может быть. Люди, они в высшей степени честные. Тем не менее, вляпались в какую-то историю и стесняются рассказывать. «Выложили все-таки». И Андрей Николаевич пригорюнился в печали и сочувствии. Братья крупно погорели. На двоих они снимали квартиру для разных надобностей, в том числе и такой. Отдавали ее иностранным коллегам на недельку-другую, чтобы те взаимно давали им кров и пищу при странствиях по Европе или Америке. И такого рода гостеприимства не из-за денег, а для свободы, черт возьми. Вот из этой квартиры и пропали при таинственных обстоятельствах заграничные паспорта братьев. Прощай теперь симпозиум в Лавалетте. Не видать мустыгинам тамошних пляжей. Не встретят их на Мальте коллеги из США, Франции, Австралии. Более всего будет гревать профессор Таунли. Канада, университет в Торонто, помимо официального приглашения, приславший и частное. Путь на Запад вообще закрыт. Месяцев на шесть Горюя мустыгины уже воспитанные Западом, не молили в открытую о помощи. Тем не менее Андрей Николаевич приступил к допросу потерпевших. Не может того быть, чтобы кража не была связана с неизвестным изобретателем картофелеуборочного комбайна.